Мыть корни в воде не следует, так как берберин растворяется в воде. Корневища и боковые корни толще 6 см распиливают на куски длиной 10-20 см, а затем разрубают продольно, чтобы куски были не толще 6 см. При рубке корней кора, самая ценная часть сырья, легко отслаивается, поэтому необходимо подстилать мешковину. Подготовленное сырье сушат в хорошо проветриваемом помещении под навесами или в сушильных камерах при температуре 40-50 градусов Цельсия, время от времени переворачивая и удаляя случайные примеси, оберегая сырье от дождя и сырости. Готовое сырье барбариса обыкновенного представляет собой цилиндрические прямые или изогнутые куски Деревянистых корней длиной от 2 до 20 см, толщиной до 6 см. Излом глубоковолокнистый. Цвет корней снаружи серовато-бурый или бурый, на изломе лимонно-желтый. Запах слабый, своеобразный, вкус горьковатый. Допускается не более 5% корней почерневших в изломе, до 1% органических примесей других неядовитых растений. Срок годности сырья – 3 года. Листья заготавливают, срывают руками в фазе бутонизации – май-июнь. Не допускается заготовка листьев, покрытых ржавчиной или поврежденных вредителями. Сушат листья тонким слоем на чердаках, под железной крышей или под навесами с хорошей вентиляцией, расстилая на бумаге или ткани и периодически перемешивая. Сырье состоит из скрученных целых тонких ломких листьев длиной 2,7, 7 шириной 1-4 см. Сверху сухие листья, темно-зеленые, снизу светлые. Высушенные листья барбариса имеют своеобразный запах, вкус слабокислый. В сырье допускается не более 4% побуревших, почерневших или пожелтевших листьев, до 1% органических примесей. Плоды заготавливают в период их зрелости, в сентябре-октябре. Перерабатывают на сок, который хранят консервированным. Можно сушить плоды в теплых помещениях, в сушилках или печах при температуре до 70 градусов Цельсия, следя за тем, чтобы сырье не подгорело. Потом просеивают для отделения плодоножек и других примесей. К сведению читателей, барбарис аптеки не заготавливают и не отпускают, но население проявляет высокий интерес к этому растению, что явилось основанием для его описания. Береза повислая. Береза бородавчатая. Семейство березовое. Народное название. Чистушка, черногуска. Много ценных деревьев в лесу, но нет, пожалуй, краше дерева, чем обычная береза. Она — одно из самых любимых деревьев славян. В давние времена, в начале лета, русичи отмечали праздник — русалии поклоняясь духам леса и воды. В эти дни в лесу рубили ветви березы и украшали ими жилище, водили вокруг белокурых красавиц хороводы. Сколько песен сложено народом о березе, сколько посвящено ей вдохновенных стихов, живописных полотен. Алексей Константинович Толстой в одном из своих стихотворений восклицал «О лес! О жизнь!» О солнце свет! О свежий дух березы! Осенним убранством березы, когда под оскудевшим солнцем их каждый лист блестит червонцем, Любовался Фет. А помните, у Есенина улыбнулись сонные березки, Растрепали шелковые косы, шелестят зеленые сережки и горят серебряные росы. Очень любил березу Петр Ильич Чайковский. Среди березовых рощ и перелесков он не только отдыхал, но и черпал вдохновение для создания своих бессмертных творений. В основу финала четвертой симфонии он положил мотив русской песни «В ополе березонька стояла».